Восьмая. К восьми утра поднялся сильный на теплый ветер. Он шумел в нешироком ущелье, по дну которого тянулась тропа, показанная нам Вахидом. Первым вел свою лошадь по узцы Шарипов. За ним двигались мы с Нарывом и Наливкиным. Всем, кроме Искандарова, пришлось спешиться. Мы со Славой Нарывом сняли собак с седел и разрешили им шнырять вокруг под нашим присмотром. Рапа была извилистой и каменистой, и люди и лошади, следуя по ней, тщательно выбирали, куда поставить ногу. На но Ливкин со Скандаровым о чем-то тихо разговаривали. Разведчик все еще выглядел измученным, но его жар спал, и он гораздо увереннее держался в седле. У майора теперь даже были силы на праздные разговоры, которые он вел с капитаном Каскада. Шли преимущественно в молчании. Иногда вели беседы, в сущности, ни о чем. Так мы и достигли равнины. Преодолев последний изгиб тропы, мы вышли из-за скал. Перед нами развернулась выжженная солнцем степь, протянувшаяся на множество квадратных километров вокруг. Она казалась почти пустынной, лишь кое-где виднелись редкие, сушеные солнцем кусты верблюжьей колючки на клочке стойкой жесткой и очень низкорослой травы. Если на тропе между скалами было ветрено, то здесь, казалось, злой афганский ветер набрал полную силу. Поднимал пыль над степью, крутил ее в буро-желтых вихрях. Складывалось ощущение, что разозлись ветер еще хоть на каплю сильнее, и поднимется настоящая полевая буря. — Она там, — сказал Наливкин, указывая вперед. — Мечеть. Я присмотрелся. Примерно в нескольких сотнях метров от нас, на фоне далеких бугристых холмов, увидел здание, одиноко стоящее в пустыне. Казалось, солнце выжгло все вокруг, пощадив только эту мечеть. Когда мы приблизились к ней, быстро стало ясно, если Солнце и пощадило старое здание из темного камня, то у времени к мечети не было никакой пощады. Ее древние стены оказались испещеренными трещинами и проломами. Купол провалился внутрь, то ли от времени, то ли от упавшего на него снаряда. Минарет, некогда стоявший посредине двора, обрушился. Его изъеденное дождями и солнцем каменное тело лежало у входа. Всю эту древность окружал полуразвалившийся мощный глиный забор. — А где все наши? спросил нарыв, что ехал на своей лошадке у меня за спиной. — Они ведь должны быть здесь, так? Старший сержант получил ответ очень быстро. «Капитан!» — крикнули нам, когда мы собирались уже въехать во двор. Все как один подняли голову, пытаясь рассмотреть, откуда кричат. Оказалось, это Звада появился в проломе стены второго этажа. «Капитан, вы добрались!» «Здорово, Звада!» — закричал ему Наливкин, разулыбавшись. «Как у вас обстановка? Все живые?» «Так точно, живые. Ждем вертолет. Сейчас вас встретят, товарищ капитан». Ветер шумел в древних дырах, что зияли в стенах. Мы рассредоточились внутри мечети. Наливкин с Шариповым организовали что-то вроде штаба в большом, полном развалин зале, раскинувшемся на первом этаже. Капитан каскада распорядился укрыть Искандарова, Саида Абади и других бывших пленных в небольшом подвале мечети. Потом Наливкин выставил наблюдательные посты на втором этаже и вокруг мечети. Нужно было организовать оборону. Все потому, что вертолет опаздывал. Время подходило к одиннадцати утра. Малинин пытался выйти на связь с нашими, но так и не смог поймать никакого сигнала. Его радиостанция оказалась полностью бесполезной. А ветер тем временем усиливался. Порывы поднимали и тащили по воздуху сухие пучки перекати поля, взвихряли пыль. От этого, казалось, воздух вокруг мечети приобрел грязно-красный оттенок. Наш с Булатом пост был на втором этаже у большого пролома, из которого звада обращался к Наливкину. Тут посредине столь широкого, как на первом этаже зала, лежали обломки купола, некогда венчавшего мечеть. Когда подошло время обеда, Шарипов устроился как раз на большом куске купола. Я, сидя в тени на фрагменте отколовшейся стены с остатками мозаики, следил за горами, откуда мы пришли, одновременно намазывал галеты тушенкой. Булат с интересом наблюдал за всем этим моим ритуалом. Наблюдал, и стоило мне посмотреть на него, заглядывал в глаза голодным взглядом. «Что?» — не отводя взгляд от далекой горной гряды, спросил я. «Проголодался?» «Я тоже. Ну ничего, сейчас перекусим». Закончив с галетами, я приказал Буле сидеть. Пес послушался, уселся передо мной и стал облизываться, притоптывать передними лапами от нетерпения. «Сидеть, Буля!» — повторил я, а потом аккуратно положил ему на нос жирно намазанную тушенкой галету. Буля сидел так, словно бы и не замечал угощения, лишь время от времени едва заметно сучил лапами. Это его движение — единственное, что выдавало нетерпение пса. «Сидеть!» — повторил я в третий раз. Потом, выждав еще несколько секунд, отдал команду. «Можно!» Буля резко дернул нос из-под галеты, поймал лакомство на лету и принялся с аппетитом им хрустеть. «Нравится?» Я тоже откусил кусочек. «Сейчас намажу еще, дам». «Саша!» — раздался за спиной голос особиста. «Я услышал его хрустящие шаги уже давно, знал, что он приближается» да только не подавал виду. — Товарищ капитан, разговор есть. Шарипов опустился рядом с Булей, глянул на пса с опаской и интересом. — Не кусается? — Пока я рядом, не укусит. Особист опасливо поднял руку. Медленно потянулся к холке пса. Буля, дожевывавший Галету, казалось, не обращал на Шарипова никакого внимания. Когда капитан коснулся его шкуры, Булат все же с интересом уставился на него. — Хороший пес! — улыбнулся Шарипов, трепляв чара по загривку. Потом он обратился ко мне. — Ты хорошо его натренировал, Саша. — Он уже был натренированный, — сказал я. Я лишь показал ему, что мне можно доверять. — Что ж, ты показал это и мне тоже, — неожиданно бросил Шарипов. Я вопросительно приподнял бровь. Особист заглянул мне в глаза. Казалось, он боролся с собственным характером. Решался сказать мне что-то. «О чем это вы?» Шарипов вздохнул. «Я пришел извиниться». «За что?» — спросил я, в общем-то, понимая, что он имеет в виду. «За то, что сомневался в тебе». Шарипов поджал губы, помолчал еще немного. «Понимаешь, Саша, смущали меня твои способности. За всю мою карьеру я не встречал такого бойца-срочника, как ты». Ты держишься и действуешь так, будто всю жизнь провел на войне. А ведь ты только дослуживаешь свой первый год. Иным бойцам на восьмом месяце службы автомат страшно доверить, а вот ты не таков. Я не ответил особисту. Не дождавшись, что же я скажу, он продолжил сам. И как тут понять, удача это или талант, рожденная смекалка или, может быть, все же выучка? Потому и закрались сомнения у меня. Но сомнения такие, которые я не понять, не объяснить не мог. Я кивнул, что ж, тут возможно понять. Вы решили, что я не тот, за кого себя выдаю, ведь так, так, признался Шарипов. Я отвечал вам когда-то, сказал я, бросив более новую галету и устремив взгляд к горам, кто я такой. Отвечу то же самое и сегодня. Я солдат, товарищ капитан. Я пограничник. И кроме как солдатам я никем больше быть не умею. Да и не хочу. Вот и все. — Я помню этот разговор, — улыбнулся Шарипов. — Тогда, после боя на Шамабаде. Тогда я тебе не поверил. Я пожал плечами. — А теперь верю, Саша. Знаю, что ты что-то скрываешь, что не договариваешь всего. Но теперь я просто верю, потому что знаю, ты за нас. Шарипов осекся, хмыкнул. «Просто верю», — повторил он свои собственные слова. «Странно слышать такое от офицера особого отдела, не так ли?» «Немного», — улыбнулся я. «А я верю. Ты жизнью рисковал, чтобы мы могли увезти Искандарова от аистов. Этим и доказал». Шарипов еще раз потрепал Булата по холке, потом встал и протянул мне руку. «Я прошу у тебя прощения, Селихов. Если что было не так, не держи на меня зла». Я снизу вверх глянул Шарипову в глаза, потом отложил банку тушенки и последнюю галету, встал, пожал ему руку. «Я не держу», — ответил я, — «и не держал никогда, ни на вас, ни на кого бы то ни было еще». Особист покивал. «Верю». Потом он невзначай глянул в проем дыры, тут же нахмурился. Я проследил за взглядом капитана особого отдела. «Кажется, гости у нас». — сказал он холодно и напряженно. Аист был один. Он быстро скакал на своей гнедой лошади к мечети. Черная рубаха его хлопала на груди от ветра. Надувалась с одной стороны и липла к телу с другой. — Сукин сын! Чего ему тут надо? — прошипел Наливкин, рассматривая его в бинокль. Мы с Шариповым стояли по левой и правое плечо от капитана, следили, как конник приближается к мечети. «Он один, да не один», — предположил я. «Возможно, переговорщик». «Похоже на то», — кивнул Шарипов. «Больно смело едет». «Ничего, если будет дергаться, Маслов его быстренько выбьет из седла», — не убирая бинокль от глаз, сказал Наливкин. «Наши предположения подтвердились, когда душман на скаку стянул автомат со спины и перехватил его у приклада и задрал вверх, показывая тем самым, что он не хочет стрельбы». «Не, ну, ясно, — Не кивнул Шарипов, — аисты как-то на нас вышли. «Пастухи — Пастухи? — мрачно спросил Баланаливкин, но не успел договорить. Все потому, что заговорил подъехавший душман. — Шурави! Мы знаем, что вы здесь! — закричал всадник на ломаном русском, не опуская автомата. — Я не стрелять! Я говорить с ваш главный от имени мой командир! — «Ну, я главный!» — закричал ему Наливкин, чуть погодя. Душман несколько мгновений искал взглядом, откуда ему кричат. Натянул по воде, непослушно пляшущего под ним коня, когда, наконец, понял, где Наливкин-то, стал кричать ему. «У нас много миномет! Много мин! Если меня убивать, вы тоже все умирать!» Мы с Наливкиным и Шариповым переглянулись. Капитан каскада закричал. Можешь свои мины, знаешь, куда себе засунуть. Но вы можете быть живые, — продолжил Аист, сделав вид, а может быть, просто не поняв, что ему кричит капитан. — Навтали очень великодушный! — пришли поставить нам ультиматум, — задумчиво сказал Шарипов, с хрустом почесав подбородок. — Наверное, — Наливкин кивнул. — Хотят, чтобы мы обменяли Искандарова на собственной жизни. «Давайте не делать посвященных выводов, товарищ капитан», — сказал я. «Послушаем, что он дальше скажет». «А что тут думать? Другого варианта я не вижу», — засопил Наливкин. «Им нужен наш разведчик. Они понимают, что незамеченными не подойдут. Что бомбить нельзя, иначе не найдут они разведчика. Что будет тяжелый бой. Вот и хотят навязать нам свои условия». «Нас в три раза больше!» «У нас снайперы! У нас мины!» Тем временем продолжал кричать Аист. «А вам не уйти отсюда! Из этой мечеть нет выхода! Если вы воевать, то все умирать!» Товарищ капитан, подлез к на глушко, муж его это, прибить? Да и дело с концом!» «Тихо! Давай послушаем, что говорит! Прибить его мы всегда успеем!» — Ну а если мы договариваться, — кричал Душман, — вы все уходить! Нафтали обещает отпустить вас с миром! Вас и всех ваш заложник! — И смотри, какой умный! — мыкнул Наливкин. — Я бы их не недооценивал, — суховато ответил ему Шарипов. — Их и правда больше. Караван-сарай. Они обстреляли из минометов. Если будут нас бомбить, и правда рискуем все тут остаться. — Да и выхода отсюда действительно нет. Когда будет птичка? Да черт ее знает. Особис вздохнул, а потом добавил. — Мы заперты в этой мечети. — Не нагнетай, капитан, — мрачно заявил Наливкин. Однако, по его взгляду, видно было, что он прекрасно понимает. Шарипов прав. — Что-то тут не так, — проговорил я задумчиво. — Что не так? — приподнял Наливкин бровь вопросительно. — «Почему он говорит, что отпустит всех заложников?» Наливкин нахмурился, поджал губы, а потом крикнул душману. «Что вы хотите? Какие ваши условия?» «Вы выдавать нам один человек!» — обратился к нему Аист. «Один единственный человек! Вы отдать нам шайтан! Тогда вы жить, а мы уходить!»